Глава вторая «Каракха!» — воскликнул он и перевел на меня горящий страхом взгляд. Вот честно, лучше бы он смотрел с ненавистью или презрением. Сейчас это чудо юда резко стало похоже на загнанного в угол зверя. Что еще за Каракха такая страшная, от которой он готов в штаны наделать? «Он здесь», — обреченно констатировал дядя с брошкой и посмотрел на дверь в зал как-то очень обреченно. Ещё есть время, если мы начнём церемонию, а он не... Новый удар, ещё сильнее прежнего. Дубовые двери угрожающе дрогнули. Ой-ой-ой, неужели? Что это? Заволновалась я. Вроде бы и сон, а ударная волна от ударов. Совсем как настоящая. Аж кожа покрылась мурашками. Дракон! Писклявым фальцетом ответил мне жрец в голубой мантии. Они же вымерли, скривилась я. Последний третий удар, и двери не выдержали. Петли оказались вырваны с корнем, и тяжелые деревянные створки рухнули на пол, взметнув в воздух облако пыли. Не начнете! Мужской голос раздался с той стороны пылевой завесы. Надо было торопиться! Из тумана показалась высокая мужская фигура. Он шагает вперед уверенно и твердо. Честно говоря, я приготовилась к тому, что мое подсознание сейчас нарисует большую уродливую курицу или обычного дракона из книжек с крыльями и хвостом. Однако из пыли, пронзенной солнечными лучами, к нам вышел молодой, красивый, атлетически сложенный мужчина. На курицу не похож, меланхолично констатировала я. Освещение выгодно подчеркнуло его фигуру. Широкие плечи, узкие бедра. Крепкий живот из кубиков. С таким прессом ему никакая подкладка не требуется, как тумба -юмби. Дракон даже не удосужился надеть на себя доспехи. На нем лишь военный камзол и брюки. Должно быть, дракон — это некое прозвище или даже имя. Ничего общего с крылатыми ящерами у этого качка нет. «Каракха!» — зашипел Тумба-юмба и я вдруг поняла, что так он называет нашего незваного дуболома-дракона. «Каракха?» Я с недоумением посмотрела на мужчину. «Ну, не знаю. По-моему, можно было и поизящнее ему название придумать». «Еще одно слово вылетит из поганого рта, и открыть ты его больше никогда не сможешь», — пригрозил Каракха. И по лицу своего женишка я поняла, что он понял каждое слово. Ему хватило ума внять угрозе, и замолчать, сглотнув слюну. «Ещё бы! Каракха выше и крупнее этого несчастного дикаря. Захочет — в узел завяжет. Главное, чтоб меня бантиком сверху не повязал». «Ваше драконье величие!» Мужчина с брошкой, до этой минуты выражавший крайнее презрение ко всем присутствующим, вдруг залепетал. «Прошу вас, умолкни!» — оборвал его наш гость. «Интересно, кто он такой и зачем явился?» какой-то странный сюжет у моего сна, запутанный. «Нельзя мешать священную королевскую кровь с дикими животными!» презрительно выплюнул он, даже не взглянув на тумба -юмбу. А тот, хоть и прикидывается иностранцем, понимает и ловит каждое слово. Я по глазам вижу, что он прекрасно осознает, о ком идет речь. «Не поддерживаю ваши евгенические идеи, но в данном случае возражать не стану», — вставила я свои пять копеек. Гость обратил ко мне свой удивленный взор и приподнял бровь, мол, ты еще и говорить умеешь? А что я? Я гордо подняла голову и выдержала его взгляд. В конце концов, это мой сон. Раз считаю нужным пообщаться с порождением своего подсознания, то не вижу причин отказываться от такого удовольствия. «Замуж я не хочу и не выйду», — подытожила я. «Вот как?» — с какой-то издевательской интонацией хмыкнул Каракха. «Если бы ты не хотела замуж, то могла бы сбежать в обитель, хотя бы ради собственной безопасности. Но ты стоишь здесь в подвенечном платье». Он смотрит на меня с такой неприкрытой насмешкой, что хочется рычать. «Меня привели сюда силой», заявила я этому противному дуболому. «Интересно, какую часть моей личности он олицетворяет? Похоже, что это внутренний родитель. Упрекает, контролирует, запрещает». «Воспитывает?» Родитель поднял вверх руку, жестом давая понять, чтобы я умолкла. «Ты нарушил древний закон», — он грозно посмотрел на дядю с брошкой. «За свой варварский поступок ты будешь наказан. От имени верховного клана я забираю твою дочь. Больше ты ее не увидишь». «Нет», — выдохнул обвиняемый, а мне захотелось воскликнуть. «Не верю». Из этого мужчины выходит очень плохой актер. Дочь отнимают, а на лице такое выражение, словно ему ногу отдавили. Стоп. А ведь все думают, что его дочь — это я. Это меня собрался забрать Каракха. От этого осознания я аж подпрыгнула на месте. Минуточку, но я не... Попыталась возмутиться я, но Каракха подраконьи громко рявкнул на меня. Молчать! От такого командирского окрика Рот закрылся сам собой, но лишь на несколько секунд. Возмущение происходящим прорывается наружу, словно извергающийся вулкан. Я уже открыла была рот, чтобы ответить ему что-то грубое, но вовремя остановилась. Я никогда не одобряла публичные ссоры и никогда не стремилась в них участвовать. Исследования показывают, что конфликтность обратно пропорциональна уровню интеллекта человека. Кричать и что-то доказывать этому дуболому Я не собираюсь. Раз не получается проснуться, просто уйду». «Ты куда собралась?» — Изумленно крякнул дракон, когда я спустилась по коротенькой лестнице и зашагала к выходу. «Я ухожу», — коротко и веско бросила я, даже не притормозив. «Ничего не преграждает мне путь. Стража боится шелохнуться, а двери благополучно выбиты вместе с петлями. Между мной и желанным дверным проемом... Стоит причина свободного выхода из зала. Стоит и смотрит на меня, как баран на новые ворота. Такое чувство, будто не только я, но и он не верит в реальность происходящего. Вот он, момент истины. Хоть нас с и разделяют добрые пять шагов, но мы с ним поравнялись на одной горизонтальной линии. Перпендикулярные прямые пересеклись. Стоило мне ступить на эту самую линию пересечения, как по телу пробежала дрожь секунда, мгновение и на моем плече сжалась стальная охватка. Я даже не поняла, как он смог за такое короткое время преодолеть разделявшее нас расстояние. В тот миг, когда его рука сжалась на моем плече, что-то ёкнуло в моей груди. Я отчетливо ощутила. Теперь ничего не будет так, как раньше. На несколько секунд все поплыло перед глазами и мне показалось, что я вот-вот проснусь. Ты идешь со мной. Прозвучал над ухом низкий хриплый шепот. Дракон нависает надо мной всей своей мощной фигурой. Он сдавил плечо на грани боли, так, чтобы я понимала. дернусь, будет больно. «Я не та, за кого ты меня принимаешь», — ответила я очень тихо, но он услышал. «Это моя последняя спасительная ниточка. Должен же этот дуболом понять, что я не та, кто ему нужен. Я не дочь этого плохого актера с брошкой. Я не невеста Тумбы-Юмбы». Я здесь вообще впервые, заявила в лицо Каракхи. Когда на его лице появилась надменная ухмылка, мое сердце обреченно ухнуло куда-то вниз, а самообладание и вовсе дезертировало, бросив на прощание нечто вроде «дальше без меня». Принцесса, я знаю тебя в лицо. Той рукой, которая не была занята удержанием меня на месте, дракон ухватил мой подбородок и заставил задрать голову. Ты. Это ты. Нет же, застонала я, мечтая вырваться от него. Слишком страшно для сна, слишком реалистично. Когда он стоит так близко, я кожей чувствую исходящую от него силу. Вблизи лицо моего похитителя уже не кажется таким красивым, как издалека. Сейчас заметно, что он старше, чем я думала раньше. Ему точно больше 30. В чертах присутствует хорошо уловимая жесткость, какая бывает у людей долгое время отдающих приказы. Теперь мне не так смешно и легко, как было вначале. Мне страшно». «Молчать», — оборвал он меня. «Даже для женщины ты слишком много болтаешь». «Ничего, я быстро отучу тебя от этой привычки», — прозвучала угроза. Дракон отвернулся от меня и обратился к кому-то, кого я до сей минуты так и не увидела. «Этого», — драконье величие указал пальцем на моего не случившегося мужа. В трюм, а девчонку я забираю. Из коридора вынырнуло пятеро плечистых парней, одетых в одинаковую черную форму. Даже не взглянув в мою сторону, они направились к алтарю. Тумба Юмба начал что-то возмущенно кричать и плеваться, но всем здесь плевать на его вопли. На мои, кстати, тоже. Дракон так не ослабил хватку. Продолжая сжимать мое плечо, он развернулся и резко зашагал прочь из дворца. Мне ничего не оставалось, кроме как шевелить ногами, дабы не упасть. Когда впереди замаячил выход на улицу, в душе зажглась слабая надежда на спасение. Может быть, все не так страшно, как сейчас кажется. Однако стоило нам пройти сквозь большие двери замка, и открывшаяся картина заставила меня окончательно растеряться. В двадцати шагах от нас оказалась пристань. А к ней пришвартован большой деревянный корабль. Не титаник, конечно, но и не рыбацкая суденышка. Особенно поражает нос корабля. Вырезанная из дерева русалка, с обнаженной грудью, уверенно смотрящая прямо вперед. На таком только на китов охотится, мелькнула отстраненная мысль. Только сейчас до меня наконец дошло, как до жирафа, это похищение. Сейчас этот добрый молодец. Увезет меня на своем корабле неизвестно куда и что со мной будет. Страх полоснул по нервам, словно кинжал. Я отмерла и принялась сопротивляться. Уперлась ногами в землю, пытаясь затормозить. Попыталась вырваться из его хватки. Все тщетно.